Глава 18. Василиса. Остаток вечера прошёл под пристальным присмотром Кирилла. Он принимал все удары на себя, отвечал на вопросы, с лёгкостью отшучивался на матушкины выпады, коих было немного, но всё же. Вторым защитником не послужил племяж. Максов вскоре привела няня. Мальчик был в классическом костюме и самодельной открытке в руках. С серьёзным выражением лица он поздравил отца, своего деда. За что удостоился всеобщей похвалы и сбросил ненужную маску серьёзности для ребёнка. Забыв обо всех наставлениях, залез мне на колени, штудировал меня в английском языке, явно хвастаясь новыми знаниями. Когда я сомневалась с ответом, намеренно либо меня отвлекали, Макс раздувало от гордости, а я и рада была потешить племеша. Всех гостей пригласили выйти на улицу. Наконец-то наступило время фейерверка. Улучив момент, попрощались с родителями, сославшись на то, что Максу пора отдыхать, а няню отпустили. «Да и мне ещё нужно купить линзы, иначе я завтра с утра буду беспомощна, как слепой котёнок». И незаметно для остальных гостей сбежали. Подвёз нас дядя Антон, ведь именно его матушка отправила за вещами Кирилла. Хотя сам Антон Владимирович с женой были приглашены на праздник. Я вновь испытала неловкость. человека вырвали из-за праздничного стола в разгар гуляния. На мои извинения дядя Антон отмахнулся, ответив: "Все же выпили, а я не очень люблю это дело, да и мне не трудно". Паулина с Игорем остались в ресторане, дав ценные указания: "Занять дальнюю комнату". Довольная улыбочка сестры. "Вещи первой необходимости на кровати". Ехидный смешок. "Макса сразу уложить спать". Серьёзная мина Зайдя в квартиру, первым делом все сняли обувь и счастливо вздохнули. Мы с Максом, на правах хозяев, проводили Кирилла в отведённую нам комнату, объяснили, где кухня, нашли пульт от телевизора и дали пароль от Wi-Fi. Я без проблем уложила Макса спать. Ребёнок вымотался за день так, что даже не просил спеть перед сном. Коснулся головой подушки и, пожелав спокойной ночи, провалился в сон. Когда я пробежала глазами по распорядку дня, вывешенному над письменным столом, пришла в ужас. У ребёнка почти не было свободного времени. Умственные занятия чередовались с футболом, теннисом и тхэквондо, и был единственный выходной воскресенье. После такого марафона любой взрослый отключится, не добравшись до постели. Я ещё долго ходила по комнате, развешивала вещи в шкаф и раскладывала и ровняла по полкам книги. оставленной на столе. Поймала себя на том, что в детской больше не к чему придраться и более мне здесь сделать нечего. Идя по коридору, прислушивалась в надежде на то, что Кириллу захотелось перекусить или выпить чаю на сон грядущий, и он спустился на первый этаж. Облокатившись на перила, чуть свесилась вниз, но нет, тишину ничего не нарушало. Ни звякание посуды, ни звук закипающего чайника. Сомнения и страхи в сторону. И я зашла в спальню. Кирилл успел принять душ, переоделся в домашние штаны и футболку, разговаривал с кем-то по Скайпу, сидя на кровати. Ноутбук был развёрнут чуть под углом к входу, мешая рассмотреть собеседника. О, а вот и Василиса, заметил меня Кирилл. Поздоровайся с майорчиком няшным. Господи, только этого мне не хватало. Пришлось подойти ближе и махнуть рукой в камеру. Привет, Костя. Поприветствовала я без энтузиазма. Привет, Василиса. Лицо Вихрова вытянулось. Кстати, можешь поздравить? Медведь притянул меня и усадил рядом. Я стал счастливым обладателем невесты. Лицо майора вытянулось ещё комичнее, и он приоткрыл рот. Кирилл наслаждался эффектом, тихо посмеивался. Я в душ Я схватила пакет, оставленный для меня Пашей. А вы тут посплетничаете, подруженьки. Плотно прикрыла дверь в ванну и закрыла защёлку. Знала, что Кирилл не войдёт, но при закрытых дверях как-то спокойнее. Я наполнила ванну горячей водой, добавив все возможные полезные гели, соли и масла, с удовольствием нежилась. Уставший от переживаний мозг вдруг очнулся и подсказал, что мы с Медведем не успели договориться о том, как будем спать. В комнате, помимо кровати, было два кресла, но в них не помещусь даже я. Надеюсь, что Кирилл ещё не развалился бессовестно на всю кровать и торопливо вытиралась полотенцем. Когда открыла бумажный пакет, тихонечко заныла, вспоминая злорадную мордашку сестры. В нём нашлось новое бельё достаточного приличного фасона, чтобы ощущать себя комфортно, принадлежности для умывания, зубная щётка, набор кремов и расчёска. Крашёсовые влажные волосы одной рукой, второй чистила зубы. Лишь бы не уснул, лишь бы не уснул. На дне пакета нашла ночную рубашку. Развернула шёлковый комочек, поскуливая. Изумрудный клочок ткани, отороченный чёрным кружевом. М да. Примерив, старалась найти положительное в своём наряде. Во-первых, длина почти до колен. И всё. Как ни крутилась перед зеркалом, ничего целомодреного в этом наряде больше не нашла. Красивый изумрудный цвет оттенял смуглую кожу. Верх на тонких лямках и отделан чёрным кружевом, шикарно подчёркивает грудь. Сейчас я молилась, чтобы Кирилл уже лёг спать. Я готова покимарить на креслах или на полу, завернувшись в покрывало с кровати. Ладно, сколько здесь ни стой, изумрудный шёлк не превратится во фланель с цветочным рисунком. Сейчас прошмыгну в коридор и ограблю Игоря. Надеюсь, он носит пижамы. Я тихо открыла дверь в спальню. Свет горел, что одновременно и радовало, и огорчало. Я выглянула, мало ли он ещё с кем болтает по Скайпу, и тут я во всей красе. Кирилл лежал на спине, закинув руки под голову. Он моментально отреагировал на моё появление, повернул голову и вытаращился своими восхитительными глазами. Мне захотелось срочно что-нибудь накинуть на плечи. Медвежьи бестыжие глаза бегали по всему телу, даже не пытаясь сконцентрироваться на лице. Я одёрнула себя, чтобы не прикрыть грудь ладошками. Ха-ха. Громко кашлянула, призывая Кирилла отвлечься от моей груди. Как спать будем? Его взгляд наконец-то поднялся к лицу. Как все люди, лёжа. А, ты вон про что? Даже и не надейся, на пол я не лягу. Я мальчик нежный, простыну отлежу себе бока, да и настроение у меня паршивое, если не высплюсь. Проследив за моим взглядом, медведь со смехом смотрел на кресло. Что, думаешь, как в них поместиться? Вопрос я проигнорировала, усиленно размышляя, как же поступить. Прикидывая варианты, сама же их отметала. У Макса маленькая кровать, всю ночь поджимать ноги то ещё удовольствие. «Уйти самой или выгнать Кирилла в гостиную? Так с утра тётушка с Анной всем растрещат, что сплю я с женихом врозь». За размышлениями развесила свой скромный гардероб, состоящий из одного платья, джинсов и рубашки. Ещё одна проблема, которую завтра же нужно решить. «Я схожу за вторым одеялом», — произнесла я. Ответ на вопрос пришёл сам с собой. «Василис!» Кирилл откашлялся и окликнул. «Водички принести?» Поинтересовалась я. Мужчина сидел на кровати и всё это время делал вид, что занят перепиской в телефоне. Ты не могла бы надеть что-то другое? Я всё же мужчина молодой. Я повернулась к мужчине лицом, демонстрируя во всей красе шёлковое безобразие, ну и себя, конечно. Не волнуйся, молодой. Мне тоже некомфортно расхаживать перед чужим мужчиной почти голой. Это какой же я тебе чужой? возмутился медведь. Как сумки по этажам таскать, так роднее и нет. Чужой и молодой, заканчивай всем мной хвастаться. Я указала на телефон. Я не усну, если в глаза будет светить телефон. Кирилл нахмурился и ответил серьёзно. Я легенду поддерживаю, между прочим. Кстати, матушка сейчас занимается тем же. Все родственники вплоть до Хабаровска уже радуются нашему счастью. Я получил несколько поздравлений. Надеюсь, ты сейчас шутишь, спросила я, не скрывая ужас в голосе. Если бы изменять будешь ты, я нервно выкрикнула. Не понял. Мне и так стыдно за обман. А как я потом в глаза твоим родителям смотреть буду? А мне не будет стыдно? уточнил медведь. Тебе нет, ты же мужчина. Я вспомнила второй главный мужской аргумент после «И чё?». Я пробежала взглядом по полкам гардеробной, взяла первые попавшиеся спортивные штаны и футболку Игоря. Вещи сестры не рассматривала. Паша хрупкого телосложения. То, что на ней свободно, на мне будет подчеркивать каждый изгиб. Тут же переоделась и позаимствовала одно из одеял с кровати сестры. Так с одеялом, как со щитом в руках, вошла в спальню. Кирилл снял покрывало, аккуратно свернул и положил его на кресло, пока сам валь угодно устроился на левом краю кровати. "Надеюсь, ты не храпишь?" поинтересовалась я, взбивая подушку. "Редко, а ты?" в ответ я хлопнула поршивца подушкой по голове. "Нет, но мне могут сниться кошмары", ответила честно. Я выключила свет и забралась в постель, вертелась хорошенько заворачиваясь в одеяло. подтыкая его со всех сторон, чтобы ни капли прохладного воздуха не коснулось моей кожи. «Ты еще долго будешь гнездо вить?» послышалось в темноте. «Будешь ворчать? Начну сначала!» Я пригрозила шепотом, намекая, что и спать пора. Нечего мешать человеку лечь с удобствами. Чуть не забыл предупредить. Я не люблю, когда во сне на меня закидывают руки и ноги. Судя по голосу, Кирилл был доволен собой и улыбался. «И не надейся!» — прошипела я, совершая последние манипуляции. «Спокойной ночи, дорогой!» «Спокойной ночи, милая!» Когда моя голова коснулась подушки, то все страхи по поводу того, как спать в одной кровати с малознакомым человеком, исчезли. Усталость от перелета и неприятные события сыграли роль лучшего снотворного. Ещё вечером я понимала, что события дня не пройдут для меня бесследно. Но отчаянно надеялась, что кошмары не вернутся. Я резко распахнула глаза от переполняющего душу ужаса. Села на край кровати и прижала ладони к груди, сдерживая взбесившееся сердце. Когда-то давно я вычитала в журнале о способе быстрее забыть сон. Нужно лишь потрогать голову. Как ни смешно, но способ сработал в купе с суевериями, и я трижды прошептала: "Куда ночь, туда и сон". Глубоко вдыхая и выдыхая воздух, Кровь вдалбила по барабанным перепонкам. Я не шевелилась, ждала, что страх начнёт ослабевать. В последний раз мне потребовалось не больше 15 минут. Когда за спиной услышала движение, сердце зашлось ещё быстрее. Я забыла, что в комнате не одна. Василийс. Хрипловатый голос слышался как из-под толщи воды. Вась. В голове пронеслась глупая мысль о том, что впервые Кирилл сократил моё имя. Спи. Собственный голос разнёсся в голове жутким гулом. Матрас чуть накренился. Я почувствовала на плечах прикосновение. Через секунду моё тело было заключено в объятия. Страшный сон? спросил тихо медведь. Да. Расскажешь? Тебе не понравится, ответила я. Никому не интересны чужие проблемы. Этот факт я объяснила давно. Я жду. Медведь положил колючий подбородок на моё плечо. "Ну, но всё же лучше расскажу я, чем моя заботливая матушка решит осведомить Кирилла о моих проблемах". "Это кошмар детства", произнесла я. Объятия стали крепче. "За мной гонится чудовище, а я стараюсь убежать. Получается иногда, а раньше всегда догоняло. И как-то научилась убегать, меня била крупная дрожь. Я шагаю в окно. Наступила гнетущая тишина, от которой страх разрастался с новой силой. А ты знаешь, кто за тобой гонится? Когда-нибудь останавливалось, встречалось лицом к лицу. Кирилл уточнил без изъдёвки и насмешки. Я надеялась, что этот вопрос не созреет в голове мужчины, и я обойдусь общими фразами. Знаю. И кто это? Привидение, монстр, вампир, домовой? Моя мать. Слова сорвались с моих губ вместе со смехом. На шее я почувствовала прерывистый выдох. Хоть наш союз и фиктивный, я не хочу, чтобы ты узнал это от матушки или своего браца. Надеюсь, она ещё не указала на мои изъяны, и я могу сделать это самостоятельно. Мы никогда с ней о тебе не говорили. Расскажи мне подробнее. Ты уже понял, что кошмары преследуют меня с детства? Со временем они переросли в тревожный синдром. У меня могут быть беспричинные страхи, вот как сейчас. Их просто нужно переждать. Мои отношения с матерью далеки от приятных. И сегодняшние события повлияли. Несколько месяцев я не вспоминала о подобном. Было жутко употреблять слово «приступ». «Поэтому ты уехала из дома?» «Да». Грустно признавать, но это факт. «Я свела нервирующий фактор к минимуму». Фраза подразумевала «я свела общение с матерью к минимуму». «Это все изъяны?» Сухо поинтересовался медведь, не выпуская меня из объятий. «Ещё скверный характер. Я желала отшутиться. Это общедоступная информация. Раз всё, пришла моя очередь. Плоскостопие», — произнёс мужчина обречённо. «Что?» «Говорю, у меня плоскостопие и язва». «Язва желудка?» «И зачем я уточняю?» «Скоро прибавится язва мозга, если такое возможно», — проворчал Кирилл. «Что, и никаких шуток по поводу плоскостопия и моего прозвища?» Он старательно пытался меня расшевелить. «Утром обязательно пошучу».